Похищение Мидоры Мисс медора Мартин прибыла с ящиком красок и мольбертом в Нью-Йорк из поселка Гармония, что лежит у подножия зеленых гор. Мисс медора походила на осеннюю розу, которую пощадили первые заморски, не пощадившие других ее сестер. В поселке Гармония, когда мисс медора уехала в развратный Вавилон учиться живописи, Про нее говорили, что она сумасбродная, отчаянная, своевольная девушка. В Нью-Йорке, когда она впервые появилась за столом дешевого пансиона в Вестсайде, жильцы спрашивали друг друга, кто это симпатичное старое дело. Собравшись с духом и сообразуясь со средствами, Мидора сняла дешевую комнату и стала брать два урока живописи в неделю у профессора Анжелини, бывшего парикмахера, изучившего свою профессию в одном из гарлемских танцклассов. Некому было сказать ей, что она делает глупости, ибо всех нас в этом большом городе постигает та же участь. Скольких из нас плохо бреют и неправильно обучают ту степу бывшие ученики Бастиена Лепажа и Жерома. Самое грустное зрелище в Нью-Йорке, если не считать поведение толпы в часы пик, Это унылое шествие бездарных рабов посредственности. Им искусство является не благосклонной богиней, а церцеей, которая обращает своих поклонников в уличных котов, мяукающих у нее под дверьми, невзирая на летящие в них камни и сапожные колодки критиков. Некоторые ползком добираются до родного захолустья, где их угощают снятым молоком изречения «говорили мы вам», Большинство же остается мерзнуть во дворе храма нашей богини, питаясь крошками с ее божественного табльдота. Но кой-кому под конец надоедает это бесплодное служение, и тогда перед нами открываются два пути. Мы можем либо наняться к какому-нибудь лавочнику и развозить в фургоне бакалею либо окунуться в водоворот богемы. Последнее звучит красивее, зато первое гораздо выгоднее. Ибо когда бакалейщик заплатит нам за работу, мы можем взять на прокат фрак и штампованный юмор тут больше к месту, показать богеме, где раки зимуют. Мисс Медора избрала водоворот и тем самым дала нам сюжет для этого маленького рассказа. Профессор Анжелини очень хвалил ее этюды. Однажды, когда она показала ему эскиз каштана в парке, он объявил, что из нее выйдет вторая «Роза Боннер». Но иногда всем великим художникам свойственны капризы, он резко и беспощадно критиковал ее работы. Например, в один прекрасный день Мидора тщательно скопировала статуи на площади Колумба и ее архитектурное окружение. Профессор, иронически улыбаясь, отшвырнул набросок и сообщил ей, что Джотто однажды начертил идеальную окружность одним движением руки. Как-то раз шел дождик. Денежный перевод из «Гармонии» запоздал, у Мидоры болела голова, профессор попросил у нее взаймы два доллара, из художественного магазина вернули непроданными все ее акварели, и мистер Бинкли... пригласил ее поужинать. Мистер Бинкли был присяжный весельчак пансиона. Ему уже стукнуло сорок девять, и весь день он сидел в своей рыбной лавке на одном из центральных рынков города. Но после шести часов вечера он надевал фраг и разглагольствовал об искусстве. Молодые люди звали его пролазой Считалось, что в самом избранном кругу богемы он свой человек. Ни для кого не было тайной, что он как-то дал десять долларов взаймы одному юноше, подававшему надежды и даже поместившему какой-то рисунок в пэке. Вот таким-то образом некоторые получают доступ в заколдованный круг, а другие — сытный ужин. Остальные жильцы с завистью смотрели на Мидору, когда она в девять часов вечера выходила из пансиона под руку с мистером Бинкли. Она была прелестна... как букет осенних листьев в своей бледно-голубой блузке из, э ну, знаете, такая воздушная ткань и плессированной вуалевой юбки с румянцем на худых щеках, чуть тронутых розовой пудрой, с платочком и ключом от комнаты в шагреневой коричневой сумке. И мистер Бинкли, Краснолицый и седоусый выглядел очень внушительно и эффектно в узком фраке с жирной складкой на шее, точно у знаменитого романиста. Свернув за угол с ярко освещенного Бродвея, они подъехали к кафе Терренс, самому популярному среди богемы кабачку, куда доступ открыт только избранным. Медора с зеленых гор шла за своим спутником между рядами маленьких столиков. Три раза в жизни женщина ступает словно по облакам и ног под собой не чувствует от радости. Первый раз, когда она идет под венец. Второй раз, когда она входит в святилище богемы. И третий раз, когда она выходит из своего огорода с убитой соседской курицей в руках. За накрытым столом сидели трое или четверо посетителей. Официант летал вокруг, как пчела. На скатерти сверкали хрусталь и серебро. Как прелюдия к ужину, подобный историческим гранитным пластам, предшествующим появлению простейших организмов, зубам многострадальных горожан был предложен французский хлеб, изготовленный по тем же рецептам, что и вековые гранитные глыбы. И боги улыбались, вкушая нектар с домашними булочками, а зубные врачи плясали от радости под сенью своих блистающих золотом вывесок. Взор Бинкли, устремленный на одного из молодых людей, блеснул особым блеском свойственным представителю богемы. В этом взоре сочетались взгляд Василиска, сверкание пузырьков в бокалах с пивом, вдохновение художника и назойливость попрошайки. Молодой человек вскочил с места. "Здорово, старина Бинкли", крикнул он. "И не думайте проходить мимо нашего стола, садитесь с нами, если вы не ужинаете в другой компании". "Ну что ж, дружище", сказал Бинкли, владелец рыбной лавки. "Вы же знаете, я люблю толкаться среди богемы. Мистер Вандейк, мистер Маддер и э, мисс Мартин тоже любимцы муз". И, и. Присутствующие быстро перезнакомились. Тут были еще мисс Элиза и мисс Туанетта, скорее всего на натурщицы. Они болтали о Генри Джеймсе и Сен-Режи. Это получалось у них неплохо. Медора была в упоении, голова у нее кружилась от музыки, иступленной, опьяняющей музыки трубадуров, восседавших где-то в задних комнатах Элизиума. Это был мир, доселе недоступный ни ее буйному воображению, ни железным дорогам, контролируемым Гарриманом. Она сидела спокойная по внешности, как и подобает уроженке зеленых гор, Но ее душа была охвачена знойным пламенем Андалузии. За столиками сидела богема, в воздухе веяло ароматом цветов и цветной капусты. Звенели смех и серебро, дамам предлагали руку и сердце, вино и фрукты. В бокалах искрилось шампанское, в беседах остроумие — вандейк Дейк взъерошил свои длинные черные кудри, сдернул на сторону небрежно повязанный галстук и наклонился к Маддеру. — Послушай, Мадди, — прошептал он с чувством, — иногда мне хочется вернуть этому филистеру десять долларов и послать его к черту. Маддер взъерошил мочального цвета гриву и сдернул на сторону небрежно повязанный галстук. — И думать не смей, ванди ответил он. — Деньги уходят, а искусство остается. Мидора ела необыкновенные кушаньи и фила вино, которое стояло перед ней в стакане. Оно было того же цвета, что и дома в Вермонте. Официант налил в другой бокал чего-то кипящего, что оказалось холодным на вкус. Никогда еще у нее не было так легко на сердце. Оркестр играл... грустный вальс знакомый мидори по шарманкам она кивала в так головой напевая мотив слабеньким сопрано мадер посмотрел на нее через стол удивляясь в каких морях выудил ее бинкли она улыбнулась ему и оба они подняли бокалы с вином которое кипело в холодном состоянии Бинкли оставил в покое искусство и болтал теперь о небывалом ходе сельди. Мисс Элиза поправляла булавку в виде палитры в галстуке мистера вандейка Какой-то филистер за дальним столиком плел что-то такое, не то о Жероме, не то от Джероме. Знаменитая актриса взволнованно говорила о модных чулках с монограммами. Продавец с чулочного отделения универсального магазина во всеуслышание разглагольствовала «драме», Писатель ругал дикенса За особым столиком редактор журнала и фотограф пили сухое вино. Пышная молодая особа говорила известному скульптору. «Подите вы с вашими греками. Пускай ваша Венера милицейская поступит в манекены к Когену. Через месяц на нее только плащи и можно будет примерять. Всех этих ваших греков и римов надо опять закопать в раскопки. как развлекалась богема. В одиннадцать часов мистер Бинкли отвез Мидору в пансион и, галантно раскланившись, покинул ее у подножья парадной лестницы. Она поднялась к себе в комнату и зажгла газ. И тут так же внезапно, как страшный джин из медного кувшина, В комнате возник грозный призрак пуританской совести. Ужасный поступок Мидоры встал перед нею во весь свой гигантский рост. Она воистину была с нечестивыми и смотрела на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаш. Ровно в полночь она написала следующее письмо. «Мистеру Бирия Хоскинсу, Гармония, Вермонт». Милостивый Государь, отныне я умерла для вас навеки. Я слишком сильно любила вас, чтобы загубить вашу жизнь, соединив ее с моей, запятнанной грехом и преступлением. Я не устояла против соблазнов этого греховного мира и погрязла в водовороте богемы. Нет той бездны вопиющего порока, которую я не изведала бы до дна. Бороться против моего решения бесполезно. Я пала так глубоко, что подняться уже невозможно. Постарайтесь забыть меня. Я затерялась навсегда в дебрях прекрасной, но греховной богемы. Прощайте. Когда-то ваша Медора». Наутро Медора обдумала свое решение. Люцифер, незринутый с небес, чувствовал себя не более отверженным. Между нею и цветущими яблонями гармонии зияла пропасть. Огненный херувим отгонял ее от врат потерянного рая. В один вечер с помощью бинкли и мумма, шампанского известной марки, ее поглотила пучина богемы. Оставалось только одно — вести блестящую, но порочную жизнь. К священным рощам Вермонта она никогда больше не посмеет приблизиться. Но она не погрузится в безвестность, есть в истории громкие, влекущие к себе имена. Их-то она и изберет в образцы для себя. Камилла, Лоломонтес, Мария Стюарт, «За-за!» Таким же громким именем станет для грядущих поколений имя Медоры Мартин. Два дня Медора не выходила из комнаты. На третий день она развернула какой-то журнал и, увидев портрет бельгийского короля, презрительно захохотала. Если этот знаменитый покоритель женских сердец встретится на ее пути, он должен будет склониться перед ее холодной и гордой красотой. Она не станет щадить ни стариков, ни молодых. Вся Америка, вся Европа окажется во власти ее мрачных, но неотразимых чар. Пока еще ей тяжело было думать о той жизни, к которой она когда-то стремилась, о мирной жизни под сенью зеленых гор, Рука об руку с хоскинцем о тысячных заказах на картины, приходящих с каждой почты из Нью-Йорка. Ее роковая ошибка разбила эту мечту. На четвертый день Мидора напудрилась и подкрасила губы. Один раз она видела знаменитую Картер в роли Заза. Она стала перед зеркалом в небрежную позу, и воскликнула «Зуд! Зуд!». У нее это слово рифмовало «Зуд!». Но как только она произнесла его, гармония отлетела от нее навсегда. Водоворот богемы поглотил ее. Теперь ей нет возврата. И никогда, Хоскинс... Дверь открылась, и Хоскинс вошел в комнату. «Дори!» — сказал он. «Для чего это ты испачкала лицо мелом и красной краской?» Мидора протянула вперед руку. «Слишком поздно!» — торжественно произнесла она. «Жребий брошен! Отныне я принадлежу!» «Иному миру. Приклинайте меня, если угодно, это ваше право. Оставьте меня. Дайте мне идти той дорогой, которую я избрала. Пускай родные не произносят более моего имени. Молитесь за меня иногда, пока я буду кружиться в вихре веселья и жить блестящей, но пустой жизнью богемы». «Возьми полотенце, Дори», — сказал Хоскинс, — «и вытри лицо». Я выехал, как только получил твое письмо. Эта твоя живопись ни к чему хорошему не ведет. Я купил нам с тобой обратные билеты на вечерний поезд. скорее укладывай свои вещи в чемодан. Мне не под силу бороться с судьбой, Бирия. Уходи, пока я не изнемогла в борьбе с нею. Как складывается этот мольберт, Дори? Да собирай же вещи, надо еще успеть пообедать до поезда. «Листья на клёнах уже совсем распустились, Дори. Вот посмотришь!» «Неужели распустились, Бирия? Сама увидишь, Дори, утром, при солнце. Это прямо зелёное море!» «Ах, Бирия!» В вагоне она вдруг сказала ему. «Удивляюсь, почему ты всё-таки приехал, если получил моё письмо?» — Ну, это-то пустяки, — сказал Бири. — Где тебе меня провести? — Как ты могла уехать в эту самую богемию, когда на письме стоял штемпель? — Нью-Йорк!